В ложу он влетел за мгновение до гонга, возвещающего о начале третьего заезда. Упал рядом с леди Гертрудой, огляделся и выдохнул. «Ушла?» «Если ты о леди Фонтейн», чопрано сказала Гертруда, «то она увидела знакомых, с которыми не беседовала очень давно, и не смогла не подойти поздороваться». Глаза ее смеялись. Сын протянул программку, но графиня отмахнулась, кивнув на целый ворох таких же буклетов. Лорд и леди Плимсток, мистер Делла Робби, его превосходительство посол Мальты. Да, скучать тебя не давали. Ты на кого-нибудь поставил? Тут Крис вспомнил, что все деньги, что были у него в карманах, отдал безымянному жучку и покачал головой. Представляешь, оказалось, что я вышел из дома без единой монетки. Одолжишь бедному поиздержавшемуся ребенку. И состроил жалобную гримасу. Леди Гертруда усмехнулась. — В возрасте трех лет это выражение лица удавалось тебе куда лучше. Вот, держи. И в его ладони приятной тяжестью лег замшевый мешочек. Последние опаздывавшие после перерыва втягивались в двери, ведущие на трибуны, и слава Япония возле касс не было никого. Кристофер сунул в окошко двадцать двойных дукатов и сказал — В пятом – на вираж, в шестом – на черный бархат. Кассир взглянул на него внимательно, чему-то улыбнулся и приложил кристалл-печать к двум билетикам разного цвета. Молодой человек сунул картонки в карман и неторопливо пошел по коридору в сторону ложь. Возвращаясь вместе с матушкой в Люнденвик, Крис вспоминал шестой заезд и не мог сдержать ухмылку. Да, в самом деле, тот самый вираж – На которого он поставил, попросту сошел с дистанции. Даже не сошел. Эта гнидая скотина сбросила жакея и, избавившись от груза, стрелой пролетела до финиша. Увы, обещанный рывок случился, но засчитан по понятным причинам не был. Второй, насоветованный жучком, участник черный бархат, шел предпоследним на протяжении двух полных кругов. Кое-кто на трибунах уже плюнул и ушел, сочтя заезд неинтересным. Но леди Гертруда и ее младший отпрыск дождались финала и были вознаграждены. В начале третьего круга вороной жеребец дал резкий спорт, тактический прием, резкое кратковременное увеличение темпа движения, обошел основную группу участников и сравнялся с фаворитом Таласом. Финишировали они практически вровень, только мага-снимок, отметивший пересечение линии каждой лошадью, дал выявить победителя. Черный бархат обошел Таласа на 10 сантиметров. 10 сантиметров! И карман достопочтенного Кристофера Спенсера приятно потяжелел. Когда экипаж остановился возле Карафсхаус, молодой человек почтительно поцеловал матери руку и распрощался. Хотя спешить домой ему было бы вроде и незачем, Жена уехала, чтобы принять участие в спуске на воду нового трансатлантического корабля, но одного обстоятельства никто не отменял. На ипподром Кристофер отправился по работе, и отчет по этой работе следовало составить сегодня, пока все свежо в памяти. Отчетом занимался и сержант Джао. Связаться с непосредственным начальником, детектив-инспектором Смайтом, ему не удалось, Поэтому Джао Канг сел в удобную для медитации позу, закрыл глаза, и перед его мысленным взором поплыли лица, слова, брошенные взгляды, скрываемые эмоции. Через какое-то время, повинуясь жесту сержанта, перед ним легли несколько листов бумаги, и над верхним повисло магическое перо. Сержант открыл глаза, глубоко вздохнул и начал диктовать.